Провал Самое смешное для них приготовила, беспроигрышное, и еще специально написала веселое, в тему, как говорится. Объявили. Андрей Цыганок, старый мой знакомый, объявил, встретил на сцене, руку поцеловал, такой обходительный, пошла к микрофону. Прочла первую миниатюру. Тишина в зале. Вторую. Мертвая тишина. Третью и так далее. То, что написала, светлое, доброе и смешное о них, родимых, приняли с огромным вниманием. Но реакции ноль. Когда я поклонилась в отчаянии и ушла за кулисы, вслед шквал аплодисментов. Шквал. Я уже шла по коридору, по лестнице, выходила на улицу к своей машине. Аплодисменты все продолжались. Андрей мне позвонил вечером. «Куда ты делась? Тебя же вызывали на бис. Куда ты делась?» В зале сидели учителя, знали, как хорошо себя вести, тихо.